Эпизод восемнадцатый «Твою ж звезду!» — тихо выругалась старший инженер и быстро затрясла рукой, чтобы унять боль в пальцах, вызванную коротким замыканием в проводах. «Мастер Люмин, вы в порядке?» — спросил техник, которого она называла Криворуким. «Вы сегодня какая-то рассеянная. Устали? Не выспались?» «Не бухти под рукой, кривой! Я в норме!» С небольшим раздражением ответила рыжеволосая девушка. «Закончи в общем и пойдем в центральный блок уже!» «Это зачем еще?» — спросил Дубина, закручивая панели консоли. «Наше прекрасное командование в лице капитана!» Жительница 38-й палубы высунула язык, изображая тошноту будет делать ежегодное обращение с успехами и планами экспансии а да да точно закивал техник в ответ сосредоточившись на работе куча обещаний и громких слов как всегда год был тяжелым но мы справились будущее велико и ничего нового нужно потерпеть надеюсь на ваше понимание кривой ты что творишь Воскликнула инженер, обратив внимание на работу подчиненного. «Смотрите, мастер Люмин, цветочек, это вам!» Он не договорил увидев суровое лицо начальницы. «Исправь!» – коротко приказала она, не впечатленная действиями работника. «Люмин!» – начал было мужчина с прозвищем Криворукий. «Мастер Спар вообще-то!» – вновь завелась жительница 38-й. «Да, мастер», — улыбнулся техник, — «вы в последнее время сама не своя. Может, сходим в бар на 32-й? Я, вы...» Выждав несколько мгновений, чтобы посмотреть на реакцию девушки, оценить свои шансы и выбрать стратегию продолжения разговора, мужчина продолжил. «Дубина, естественно, и этого захватим», — говоривший задумался поскольку забыл, как сегодня начальница называла четвертого члена их бригады. — Криворукий, ты совсем дурак? — спокойно спросила у него Люмин вместо ответа. — Во-первых, даже если бы меня интересовали отношения, то ты был бы в конце списка. — А во-вторых, я, в отличие от вас, заключенная и не имею права покидать эту палубу. — Простите. — сухо ответил техник и сразу же сосредоточился на работе. — В дыру это все. Бросайте и пойдем. — фыркнул алюмин развернувшись к выходу. — Стивенсон, наверное, уже закончил обход. Сейчас бурду всю выпьет. — Ты чего не сказал мне, что она преступница? — приглушенно выругался криворукий на ухмыляющегося дубину. — А я почем знал? ловиласты недоделанный! — со смешком ответил ему старик. «Я вас слышу!» – не оборачиваясь, произнесла уходящая начальница. «Быстрее заканчивайте!» «Простите, мастер Спар!» – крикнул ей вдогонку дубина. «Уже бежим!» Девушка шла в центральный блок тридцать восьмой палубы и перекладывала в голове мысли с места на место. Криворукий правильно заметил, что она в последнее время стала более невнимательной. Нервы от волнения очень уж расшалились. «Сегодня особенно сильно, ведь во время речи капитана все произойдет. А Раша выполнит первую часть плана, и ей предстоит бежать из своей темницы. И не просто бежать, а отправиться в бесконечную черноту космоса». Люмин еле сдерживала дрожь от этих мыслей. Несколько недель они готовились к этому тайком от всех, разыгрывая взаимную неприязнь. Рыжеволосой девушке больше всего не нравилось в этом плане, что в основном вся работа и опасность ложилась на плечи подруги. Все, что оставалось ей самой, так это подняться на лифте и добежать до эвакуационного шаттла «Звездное небо», после чего уже дождаться Араши и вывести его из ангара. Наши успехи в научной области дали весьма большие плоды. Громко и с воодушевлением говорил Сайрус Торн с большого экрана в центральном блоке 38-й палубы. Профессор Слойки зажег искру надежды на спасение, которая с уверенностью разгорится в настоящий пожар нашей цивилизации. Люмин нервно посмотрела на часы. «Уже скоро». Девушка сжала металлическую кружку с бурдой, чтобы никто не заметил, как руки начали дрожать. Хотя в этом и не было особой необходимости. Все окружающие ее работники, словно загипнотизированные, смотрели обращение командования. В этом году капитан не просто обнадеживал их общими фразами, а дарил надежду на спасение. Старший инженер знала, что за спасение, и поэтому лицемерная речь, что лилась с экрана, ее не интересовала. Она ждала другого события. Внезапно капитан и его окружение на трибуне упали, словно подкошенные. Также, словно по команде, с грохотом свалились все синтетики надзиратели и даже десяток техников. Окружавшие девушку люди повскакивали со своих мест. Начался гвалт голосов с очевидными вопросами без ответов. Люмин же, не тратя времени, решительно отставив кружку, быстрым шагом направилась к лифтам и нажала кнопку вызова после чего присела и подняла стрел одного из отключенных синтетиков. «Люмин, ты что делаешь?» — послышался голос Криворукова за спиной. Инженер развернулась и приподняла винтовку. Та противно загудела, заряжаясь. «Пришло время отправляться к звездам Кривой. Не стоит следовать за мной!» Девушка с рыжими волосами сделала несколько шагов назад в кабинку. На сегодня все свободны. Завтра делайте, что хотите. Дубина за старшего. Двери перед ней закрылись, и беглянка нажала на кнопку нужной палубы. Секундная заминка, и лифт начал поднимать ее. Кожа инженера покрылась мурашками, а от волнения перехватывало дыхание. Она вырвалась из своей клетки. Она не могла себе такого представить и не верила до сих пор. Зрение смазалось от тяжелых слез, что стекли по лицу, и, оторвавшись от подбородка, упали на темный ствол винтовки. Бывшая жительница 38-й палубы шумно выдохнула, нервно улыбнувшись, и вытерла глаза тыльной стороной ладони. Осталось только встретиться с Араши и убраться с этого проклятого корабля. Неописуемое счастье и твердая решимость переполняли люмин Люминспар. Она сжала крепче винтовку, готовая ко всему. Двери разошлись в сторону, и дочь капитана не спеша прошлась по коридору к двери кабинета отца. Синтетики на посту сначала сжали винтовки, но, разглядев гостю, расслабились. «Мисс Торн, капитана нет на месте», — произнес один из охранников, когда девушка с синими глазами подошла к ним. «Вы можете найти его на центральной площади первой палубы» на ежегодном обращении командования. «Спасибо», – кивнула Араша, убирая руки в карманы. «Я в курсе. Отец забыл свою речь на столе и послал меня забрать ее». «К сожалению, у меня нет информации о вашем приходе», – ответил синтетик и приложил палец к шлему. «Одну минуту, уточняю». Жительница верхних палуб натянула сдержанную улыбку и достала из карманов два маленьких шоковых устройства. Зажав кнопки на них, девушка прижала их к охранникам одновременно. Издав противный звук, устройства выпустили сильный электрический разряд и отключили связь синтетических тел с мозгом. Солдаты выронили винтовки и с грохотом рухнули на пол. Араши позволила себе лишь пару секунд, чтобы восстановить сбившееся от волнения дыхание, поскольку она не была уверена в работоспособности шокеров. Похоже, что граб с 26-й все же действительно честный торговец, хоть и завышает цены до верхних палуб. Дочь капитана быстро вошла в кабинет Сайруса Торна и подбежала к его рабочей консоли на столе. Отсюда у нее будет доступ ко всем системам корабля. Она ввела пароль, и мгновение обработки запроса затянулось до бесконечности. Но ее отец совершенно не изменил своим привычкам. Он использовал один и тот же пароль везде. День рождения дочери. вставив носитель с уже заданной программой, Араши приступила к работе. Синие глаза девушки забегали по строкам и панелям информации на экранах консоли, а ее пальцы в бешеном темпе принялись вбивать необходимые дополнительные условия. Гудящий звук заряжаемых иглострелов отвлек девушку от работы, и она бросила взгляд на очнувшихся синтетиков, что вбежали в кабинет а Раша рассчитывала, что у нее будет больше времени. «Мисс Торн, отойдите от консоли. У вас нет доступа», — произнес солдат, медленно обходя ее. «Или я буду вынужден открыть огонь». «Я дочь капитана, я имею право», — не отвлекаясь от работы, начала говорить жительница верхних палуб, но выстрел прервал ее. Резкая, пронизывающая боль в груди дернула девушку в сторону, и та едва не упала. Араша с удивлением посмотрела на расползающееся по белой одежде красное пятно на груди. Ноги задрожали и начали подкашиваться. Дочь капитана уперлась в консоли руками, чтобы не упасть. Искривившись, выпрыгнула скопившуюся во рту кровь. мистерн отойдите от консоли, у вас нет доступа!» Вновь прозвучали слова синтетика, но уже словно бы издалека. «Или я буду вынужден стрелять?» араши совсем не учла, что охрана командования более роботизирована в мыслительном процессе, и у них не возникнет сомнений при стрельбе в дочь капитана. Жительница верхних палуб напрягла расплывающееся зрение, но так и не смогла понять, завершена ли загрузка команд. Она нажала кнопку ввода, и пронизывающая боль в плече ударила с такой силой, что развернула ее и откинула от консоли. Девушка начала падать на пол, лишь надеясь, что люмин успеет добраться до звездного неба. «Прости, но я похожа», — подумала Араша, упав на металлический пол. «Один, один, ноль, один, ноль, ноль, ноль, ноль». Сознание померкло и его темноту заполнили бесконечные линии нулей и единиц, в которых читалось. Разрыв соединения с телом. Подключение. Ожидайте. В доступе отказано. Сбой связи. Нет связи с телом.